Преображение Бога человека и обожение человека. Рассказ о преображении сыграл существенную роль в формировании церковного учения об обожении человека. Термин обожение не встречается в священном писании и редко употребляется в современной христианской проповеди. Гораздо чаще проповедники говорят о спасении как цели христианской жизни. Этот термин указывает прежде всего на спасение от чего-то: от греха, от власти дьявола, от смерти и ада. Однако в восточно-христианской традиции спасение воспринималось не только как исправление последствий грехопадения, как освобождение от власти дьявола, но прежде всего как осуществление той цели, к достижению которой человек призван как сотворённый по образу и подобию Божьему. Для описания этой цели и средств к её достижению греческие отцы использовали термин обожение. В основе же своей учение об обожении – не что иное, как учение о спасении, только выраженное на языке восточно-христианского богословия. Тема обожения уходит корнями в новозаветное учение о том, что люди призваны стать причастниками божеского естества. В основу учения греческих отцов об обожении легли также слова Христа, в которых Он называл людей богами – Слова Иоанна Богослова об усновлении людей Богом и о подобии Божием в человеке. Многочисленные тексты апостола Павла, в которых развивается библейское учение об образе и подобии Божием в человеке, учение об усновлении людей Богом, о человеке как храме Божием, о прославленном состоянии спасённых людей после воскресения, когда человечество будет преображено и восстановлено под своим главой Христом. и когда Бог будет всё во всём. Эти новозаветные идеи получили развитие уже у богословов II века. Игнатий Антиохийский называет христиан богоносцами и говорит об их единении с Богом, причастности ему. У Иринея Лионского мы находим формулы, подчёркивающие взаимосвязь между Боговоплощением и уподоблением человека Богу. Слово Божие сделалось тем, что мы есть, дабы нас сделать тем, что есть Он. Для того слово Божие сделалось человеком, и сын Божий сыном человеческим, чтобы человек, соединившись с сыном Божьим и получив усыновление, сделался сыном Божьим. В учении об обожении играла важную роль в полемике IV века против арианства. Классическая формула, выражающая обожение человека, содержится у Афанасия. Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились. В другом месте Афанасий говорит о Христе: ибо сделался он человеком, чтобы в себе нас обожить. Для Афанасия, как и для других отцов эпохи Вселенских соборов, единственное основание обожения человека это воплощение Слова Божьего. Афанасий подчёркивает онтологическую разницу между с одной стороны нашим усыновлением Богом и обожением, и с другой сыновством и божеством Христа. В окончательном обожении мы делаемся сынами неподобна ему, не по естеству и не в прямом смысле, но по благодати призвавшего. Каким образом событие преображения Господня подтверждает это учение? Она показывает, что человеческая плоть способна вместить в себя Бога, так что клетки материального тела могут быть наполнены, пронижены божественным присутствием. Иисус Христос, предвечное божественное слово, ставшее плотью, Преобразившись перед учениками, Христос не явился ему в некоем ином облике. Неслучайно блаженный Иероним подчеркивал, что его тело и лицо остались прежними, но наполнились божественной славой. Он оставался в той же плоти, в которой родился и жил среди людей, но эта плоть оказалась способной полностью преобразиться, и через нее божественный свет был явлен людям». Человеческая плоть Христа не отличается от плоти любого другого человека. Согласно православному учению, человек, соединившийся с Богом, может преобразиться по подобию Христа. Современные богословы пишут: Бог стал человеком, стал телом, живёт в теле, сияет из тела, чтобы показать, что и тело, что и материя для Господа. Преображением своим Господь показал, что и тело создано для того, чтобы быть обиталищем и проводником вечного и несотворённого света Божия, что весь Бог живёт в нём, через него и им. Как новый Адам, Господь этим показал, что человеческое тело для того и создано, чтобы в нём жил Бог и светит и лучится из него, преображая его из силы в силу и из славы в славу. Господь Христос стал человеком для того, чтобы собою, как Бог-человеком, преобразить человека в благодатного Бога-человека. Как это? При помощи святых таин и святых добродетелей всё человеческое существо объять Богом, исполнить Богом, пронзать светом божественным, обожествить И это сбывается с каждым верующим в Церкви, которое и есть тело Бога-человека, и, как таковая, всегда полна преображающей силы, всегда излучает из себя и через себя Божественный свет и им преобразует, охристовляет, а, а Бога-человечивает членов Церкви. Церковь постоянно живёт Богом человеком и всем, что принадлежит ему, ибо весь он и всё ему принадлежащее продолжается в церкви через все века веков, даже и само преображение его. Несмотря на то, что это личное переживание Спасителя, преображение становится в церкви соборным переживанием. Отцы церкви свидетельствуют, что преображение человеческого естества через соединение с Христом является опытом, который может быть доступен человеку в земной жизни. Для Симона Нового богослова видение божественного света является одним из выражений того опыта обожения, которого человек достигает через причастие тела и крови Христа и через святость жизни. Подобно тому, как тело и кровь Христа в таинстве причащения входят в внутренность человека, проникая в клетки его тела, божественный свет не только озаряет человека извне или сверху, но и наполняет собой его тело, преображая все его члены. Мы делаемся членами Христовыми, а Христос нашими членами. И рука у меня несчастнейшего, и нога Христос, а рука Христова и нога Христова это я, несчастный. Я двигаю рукой, и рука моя есть весь Христос, ибо божественное божество ты должен считать неделимым. Я двигаю ногой, и вот она блестает как он. Не говори, что я богохульствую, но прими это и поклонись Христу, делающему тебя таким. Ибо если и ты пожелаешь, сделаешься членом его. И таким образом все члены каждого из нас в отдельности сделаются членами Христа, а Христос нашими членами. И все неблагообразные члены он сделает благообразными, украшая их красотой божества и славой, а мы тогда сделаемся богами, сопребывающими с Богом. Согласно Семёну, божественный свет можно не только увидеть, но и вкушать. С ним можно соединяться не только интеллектуально или духовно, но и физически. При этом Семён не считает свой опыт экстраординарным. Он уверен, что всякий желающий может получить такой опыт, если будет веровать во Иисуса, причащаться его тела и крови и вести добродетельный образ жизни. о том, что опыт подобного рода может оказаться доступен не только святым, но и простым верующим, свидетельствует беседа русского подвижника XIX века Серафима Саровского с помещиком Николаем Мотовиловым. Во время этой беседы святой преобразился перед своим посетителем подобно Иисусу, преобразившемуся перед учениками, Мотовилов вспоминает: "Когда же я спросил его, великого старца Серафима, Как же я и почему именно узнаю, что я в духе Божием или нет, то он, возложив руки свои на плечи мне, сказал: "Да вот ваше боголюбие, мы оба теперь с вами в полноте духа Божия. Что же вы мне у Бога му серафимов в глаза не глядите?" Я ответил: "Не могу, потому что из них молнии светятся, и у меня глаза ломит и я Не могу смотреть на вас, батюшка отец Серафим, потому что вы светлее солнца. И вам сказал мне: "Да ведь солнца нет, и день-то пасмурный. Так как же это?" Я отвечал: "Знаю, что солнца нет и что пасмурный день, но ваше лицо светлее солнца стало, и глазам моим больно. Свет этот колит их, и мне нельзя смотреть на вас". И он отвечал, склонившиз головою своей над правым ухом моим: "Да и вы ведь и сами точно в таком же именно свете находитесь благодатном, а то бы и видеть вам того на мне нельзя было". В православной традиции Преображение Господне один из 12 главных церковных праздников. В богослужебных текстах этого праздника находит отражение и развитие тема обожения. Преображение воспринимается как свидетельство того обожения человеческого естества, которое произошло в лице Христа благодаря соединению его божественной природы с человеческой. Обожение распространяется на всех людей. сколько благодаря боговоплощению для каждого человека открывается возможность достичь этого состояния. Днесь Христос на горе Фаворской, изменив почерневшее естество Адамово, применив очерневшее естество, просветив богосодела. Сегодня Христос на горе Фаворской, изменив почерневшее естество Адама и наполнив светом, обоготворил его. Во всего Адама облёкся Христе, очерневшие изменив, просветил есть и древнее естество и изменением зрака твоего богу соделал есть и. Во всецелого Адама ты облёкся Христос, почерневшие прежде естество его ты изменив наполнил светом и изменением образа твоего, обоготворив в него. Неприступную славою на горе явился неизреченно в аворстий, неудержимый и незаходимый свет, отчье сияние, тварь уяснив человеке о Боже. Необъемлимый и незаходящий свет сияния Отца явился на горе Фаворской в неприступной славе, озарив творение, он обожел людей. Преображение Христа в богослужебных текстах рассматривается как предвестие того изменения, которое, по слову апостола Павла, ожидает верных при втором пришествии Христа. Человеческое изменение, еже сославует воиею спасе, второе и страшное того его пришествия покажу я, на горе Фаворстии преобразился и сии показывая изменение которое произойдёт с людьми при втором и страшном твоём пришествии во славе ты преобразился на горе фаворской таким образом для православной церкви праздник преображения не просто воспоминание об одном из важных событий евангельской истории но ещё и повод напомнить верующим о том что такое событие может произойти с каждым из них прощаясь с учениками иисус говорил им Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Опыт Иисуса, в том числе чудеса, которые он совершал, может быть повторён в опыте верующих в него. Подтверждениям этого тезиса наполнена вся история церкви.